Пункты. Итак, наличные, обремененные тайным знанием силы, распределены. Объекты для ударов адекватно. Впрочем, для их выявления не нужно особо вдаваться в тайное планирование. Достаточно знать, кто на засекреченном ночном совещании назначен врагом. Указаны помещения для захвата, как водится, почта, телеграф, телефон, кристаллофоны и кое-что специфическое. К примеру, пульт управления термоядерным движком, и он сам, разумеется. Ну что необходимо контролировать на борту боевой горы, ведает Любой Салага на первом цикле службы. И не обязательно из экипажа. Даже десантник палубный и тот в курсе дела. Совпадения по пунктам нападения и контроля очевидны. Пересечение только на первом этапе достигает 90%. В перспективе накладка полная. И не мудрено. По здравому и даже самому примитивному соображению. Что нужно держать под контролем на гигатанке, баражирующем в глубине обороны технически развитого противника? Правильный и всем заранее ясный ответ. Весь гигатанк, начиная от коллективной сети сортиров, до вмурованного в броню склада атомных боеприпасов. Причем уже в первой волне захватов нужно одновременно завладеть всеми узловыми точками. Иначе, понятно дураку, защитники каждой из них успеют оповестить друг друга. Само собой имеются сложности. Ведь основная часть экипажа ведать о задуманном мятеже не ведает. И наверняка не поддержит сходу его малопонятные цели. И потому скрытность стыкуем с одновременностью, сверим часы и в путь, точнее в кровавую баню. Потому как вряд ли привилегированные слуги расового комитета согласятся по добру-поздорову сдать веренные в наблюдение посты. И хорошо, если на предназначенном к захвату объекте имеются уже посвященные в дело офицеры команды, Какому-нибудь местному и измочалившему глаза РНКшника технокапитану гораздо легче подобраться к вооруженной жертве и неожиданно стукнуть по черепу обернутым в промасленную марлю молотком. Делать это внезапно появившимся лицам, приписанным к другой палубе, на редкость сложно, тем более что в некоторых отсеках не следует творить перестрелку. Даже из таких малокалиберных штуковин, как игломет, чревато последствиями. Под контролем хрупких индикаторов может оказаться что-нибудь вроде скрученной в жгут плазменной рубашки третьего реактора. А потому в таких случаях будем брать комитетчиков тепленькими, подставляя животы под дыглы. Некоторым из заговорщиков предусмотрительно выданы уставные кортики обычно хранящиеся централизованно. Это успокаивает. Но поскольку неумело брошенный острый предмет тоже может выпустить из неумно подвернувшегося индикатора вакуумный дух, разрешается только колоть. Бей рубай кали! Команда хорошая, однако и иглометы РНКшников стреляют дальше. И все же перечислим подлежащие захвату, а впоследствии зачистке или просто повышенному контролю места. Штаб-купол. Понятно для чего. Это главный мозг сонного ящера. Оба капсуля. Отсеки, из которых управляют стрельбой главными калибрами. Три кухни. То, откуда руководят работы реакторов. И не важно, что один из них резервный, его тоже можно запустить оба узла связи. Разведывательный отдел. Здесь, кстати, проще всего. Почти все сотрудники уже свои люди. Так что трех разыгрывающих из себя интеллигентов-комитетчиков тут скрутят играющие. Центральный распределительный щит. Хоть и не штаб-купол, но отсюда можно независимо отсекать энергию от чего хочешь. А значит, это и воздух, а не только темнота и свет. Главный пожарный пост. С этого места с помощью выстреливаемых перепатронами бронированных плит можно рассекать на части любые участки горы, а также включать вмонтированные в стены огнетушители, что тоже неплохо в условиях запрета использования иглометов и гранат. Конечно, главное – казарма комитета. Вначале блокировка и отсечение пожарными щитами от оружейных комнат, а потом, скорее всего, учитывая перспективные проблемы с продовольствием, уничтожение – для словесной маскировки зачистка. Шлюзы танковых выходов. Не хватало, умело и чисто захватив узлы связи, проколоться на том, что кто-то из РНКшников вырвется в танке на волю и с помощью простой рации свяжется с ШВЗС или Шано. Шлюзов 8 штук, ведь они предназначены для массового выпуска циклопов вовне. А еще не танковые, а простые выходы. Их гораздо больше на нескольких палубах ящера. И, конечно, лётная палуба для тениталкаев, и, кроме того, все оружейные склады, в том числе атомные, и коридорные, и межпалубные переходы. Здесь прокол. Посвященных людей на всё не хватает, а значит, что-то останется на потом. А ещё управление каждым локатором. И тут же кабины наведения всеми видами оружия горы. Их очень много, на то она и боевая. И ещё, и ещё, и ещё. Две страницы перечислений. И снова проколы во многих-многих местах. Но если повезет в главных, то обрезанная вовремя связь не даст друзьям честного меча согласовать активность, а может и вообще не заставит их волноваться заранее. Где-то в перечислении пунктов кабинет паленка Мурашу Дида, председателя бортового расового наблюдательного комитета. Сюда для захвата, а если не получится, то зачистки небольшие, но отборные силы. Они будут с иглометами, дабы уравнять шансы перед тренированными телохранителями. Наличиствует ли вероятность успеха по всем позициям? Теоретически все просчитано. Экспериментально? Впервые.